Глава 29. «Осажденный город». Действительно ли Иерусалим един? Сделал ли Израиль что-нибудь с 1967 года по настоящее время для объединения города? Есть ли в мире еще одна столица с лагерем беженцев? Есть ли столица, в которой не все ее жители имеют полные равные права? Мы приняли решение об объединении Иерусалима в 1967 году, но мы ничего не сделали для его объединения. Даже последнее правовое правительство не изменило статус города – Тамир Пардо. Вопреки всем клише о нем, Иерусалим никогда не был городом братской любви и сегодня таковым не является. Это Ноев ковчег христианских монахов в капюшонах, мусульманских шейхов в тюрбанах и евреев в черных лапсердаках. Они проходят мимо друг друга по белокаменным ступеням, и каждый молча созерцает свое грандиозное видение Иерусалима, в котором людям, идущим рядом с ним, нет места. Томас Фридман 16 июля 2001 года на открытии 16-й Маккабиады, израильского подобия Олимпийских игр, на Иерусалимском стадионе Тедди, названном в честь мэра Тедди Колика, премьер-министр Ариэль Шарон, которого величали современным Иудой Макавеем, заявил, 2100 лет назад Макавеи зажгли факел в Мадиине и пронесли его к воротам Иерусалима в борьбе еврейского народа за свободу на своей родине. Тот самый огонь свободы и веры, который не угасал 2000 лет, сегодня передается вам. Вы представляете дух маковеев, сражавшихся за Иерусалим, за права и независимость евреев 2167 лет назад. Несколькими часами ранее, в час 30 на поле в километре от спортивной арены, двое арабов погибли от взрыва бомбы, которую они планировали подложить на стадион во время открытия макобиады. Вероятно, один из мужчин принадлежал к палестинской группировке ФАТХ, а другой – к Народному фронту освобождения Палестины, НФОП. Имена сражающихся за Иерусалим изменились, но борьба продолжается, спустя тысячелетия после того, как Маковеи исчезли с лица земли. 11 июня 1967 года Моше Даян обратился к израильским солдатам со словами «Война закончилась, за эти шесть дней мы освободили Храмовую гору, мы победили врага». Битва отгремела, но кампания далека от завершения. Те, кто восстал против нас, потерпели поражение, но не заключили с нами мира. Вложите свои мечи в ножны, но берегите их, ибо день перековки их на оралы еще не близок. Даян был прав. После войны в Иерусалиме начались многочисленные теракты. В октябре 1968 года две мусульманки заложили бомбу в кинотеатре «Зион». Их заметили, и устройство было обезврежено. Месяц спустя арабские террористы убили 12 человек, припарковав заминированный автомобиль на рынке Махане и Ягуда. 21 февраля 1969 года бомба сработала в переполненном супермаркете «Суперсол». Через четыре дня боевики НФОП заминировали окно британского консульства. Никто не пострадал, хотя помещение было разгромлено. И без того напряженная ситуация обострилась в августе, когда христианин-фундаменталист из Австралии по имени Деннис Майкл Рохан, психопат, надеявшийся освободить место для третьего храма и ускорить второе пришествие Христа, поджег Аль-Аксу. Огонь уничтожил деревянный минбар, трибуну, установленную по приказу султана Саладина 800 лет назад, а также повредил потолок и купол мечети. Мусульмане обвинили евреев в помощи Рохану, поползли слухи, что израильские пожарные заливали огонь не водой, а бензином. На заре 1970-х годов минирование автомобилей, взрывы гранат и письма бомбы в Иерусалиме стали прелюдией к войне судного дня. Греки и римляне порой атаковали мятежных иудеев в шаббат, когда им запрещалось сражаться. Египет и Сирия позаимствовали эту практику и 6 октября 1973 года напали на Израиль в Йом-Кипур, день искупления, главный еврейский праздник. Бои гремели далеко от Иерусалима, но их последствия ощущались в городе еще долго. Война судного дня оказалась для Израиля очень трудной. Многие боевые герои 1948-1967 -го и 1967 -го годов попали в немилость. Арабские страны продемонстрировали, что могут представлять внушительную силу и видели себя одержавшими важную моральную победу, которая облегчила унижение от предыдущих проигрышей. Между тем, террористические атаки в Иерусалиме происходили все чаще. Один из самых страшных терактов случился 4 июля 1975 года, когда взорвался холодильник, оставленный на площади Сиона. Ответственность взяла на себя Организация Освобождения Палестины, ООП, которой руководил Ясер Арафат. Исторический визит египетского президента Анвара Садата в Иерусалим в 1977 не способствовал прекращению насилия. После того, как Рохан поджег Аляксу, храмовая гора стала центром атак еврейских экстремистов. Они хотели снести мечети и другие постройки, чтобы возвести третий храм вслед за первым храмом Соломона и вторым храмом Ирода. В 1980-м Равин Мейр Каханы, основатель движения КАХ, признанного террористическим в Израиле и США, был арестован по обвинению в заговоре с целью обстрелять купол скалы ракетами. В тюрьме Каханы написал книгу «Они должны уйти», посвященную арабскому вопросу. В апреле 1982-го еще один иммигрант из Соединенных Штатов, Алан Гудман, открыл огонь из автомата внутри купола скалы, убив двух мусульман и ранив еще одиннадцать. На стенах остались следы более чем сотни пуль. В 1984 были задержаны 18 ортодоксальных евреев, собиравшихся взорвать кубатас сахру Они обдумывали этот план 4 года. Маховик насилия раскручивался по всему Израилю и на оккупированных территориях. Росло число погибших и искалеченных, то здесь, то там вспыхивали беспорядки. Наконец, 9 декабря 1987 года разразилась первая «Интифада» 1987-1993. Слово «Интифада» на арабском означает «восстание», и в случае Палестины подразумевает бунт арабского населения западного берега и сектора Газа против израильского угнетения. Первую интифаду, помимо прочего, породила неопределенность в гражданских и политических правах палестинских арабов. В 1948-67 годах западный берег реки Иордан контролировала Иордания, а сектор Газа удерживал Египет. В ходе Шестидневной войны в 1967 данные территории захватил Израиль спустя 20 лет. Но палестинцы, не имевшие ни Иорданского, ни египетского гражданства, так и не получили израильские паспорта. Египет и Иордания фактически отказались от этих людей. Израиль тоже не собирался о них заботиться. К тому же палестинцы жаловались на сносы домов, пытки и бессудные расправы со стороны оккупантов. Отдельную проблему представляли еврейские поселения, построенные вопреки международному праву. С их помощью Израиль осуществлял и поныне осуществляет ползучую аннексию арабских земель. Первая интифада стала поворотным моментом и для палестинских арабов, и для израильтян, и появилась кульминацией гнева и разочарования палестинцев, брошенных братскими арабскими странами на произвол судьбы и неспособных создать собственное государство. Она началась стихийно, но быстро приобрела организованный характер. Главным оружием рядовых арабов стали камни, которыми они забрасывали израильтян. Отсюда неофициальное название ⁇ Война камней ⁇ или интифада камней. Поножовщина, гранатометные обстрелы, теракты – все это превратилось в повседневные реалии. 15 ноября 1988 Палестинский национальный совет Организации освобождения Палестины принял Декларацию независимости государства Палестина с центром в Иерусалиме. Палестинский национальный совет во имя Аллаха и палестинского арабского народа настоящим провозглашает создание государства Палестина на нашей палестинской земле со столицей в священном Иерусалиме аль куц Аль-Кудс Аш-Шариф. Первые годы интифады выдались самыми жестокими, особенно после обнародования Декларации независимости Палестины. Только с января по июнь 1989-го Иерусалимская полиция сообщила о 562 забитых камнями автобусах и автомобилях, 97 поджогах и 70 взрывах зажигательных бомб. Беспорядки в Восточном Иерусалиме и в районе Храмовой горы происходили ежемесячно, иногда и еженедельно мотивы палестинского руководства, поощрявшего первую интифаду, ясны из речи, которую произнес Ясир Арафат 31 декабря 1992. Наш народ, о братья и друзья, является действующим вулканом на Ближнем Востоке, который успокоится лишь тогда, когда один из юношей революции интифады поднимет флаг нашего государства над Иерусалимом и нашей родной Палестиной. Авангард нашей революции, движение ФАТХ, доказало, что нет пути назад ни в джихаде за Палестину, ни в борьбе за родину, ни в мученичестве. В период между интифадами с 1993 по 2000 год насилие в Иерусалиме и других израильских регионах продолжалось, хотя и в меньшей степени. За это время случилось несколько важных событий. Прежде всего, осенью 1993 года представители Израиля и Палестин подписали Декларацию принципов о временных мерах по самоуправлению, позже названную соглашениями в Осло. Они рассматривались как первый существенный шаг к миру в регионе. ООП признала право государства Израиль на существование в условиях мира и безопасности, а Израиль признал ООП представителем палестинского народа. После этого интифада сошла на нет, а израильский премьер-министр Ицхак Рабин и палестинский лидер Ясер Арафат получили Нобелевскую премию мира. На западном берегу и в секторе Газа была создана палестинская национальная администрация ПНА со столицей в Рамалле, а Арафат стал ее первым президентом. В дополнение к надеждам на спокойствие, порожденным соглашениями в Осло, Израиль и Иордания подписали мирный договор в 1994 но палестинцы не отказались от своей цели – создания собственного независимого государства с одновременным уничтожением Израиля. Подобно тому, как Иргун и Лехи осуществляли взрывы и убийства в 1930-40-х годах, чтобы вынудить британцев покинуть Палестину, так и Хамас, палестинский исламский джихад, Фатх и другие группировки не сложили оружие и все чаще прибегали к насилию, дабы изгнать израильских оккупантов земли, которую они считали своей. Слово "фатх" на арабском означает завоевание, а также является перевернутой аббревиатурой наименования организации Харакат ат-Тахрир аль-Ватание аль-Фаластиние. На арабском движение за национальное освобождение Палестины. Оно было основано Ясером Арафатом во второй половине 1950-х, но официальной датой рождения организации считается 1 января 1965 года, день проведения первой террористической операции на территории Израиля. Фатх превратилась в доминирующую партию ООП, его члены присутствуют в нынешнем политическом руководстве Палестины и им приписывают координацию второй интифады. Слово «Хамас» на арабском «Рвение усердие также представляет собой аббревиатуру от полного названия группировки «Харакат аль-Мукавама аль-Исламия» на арабском «Движение исламского сопротивления». Хамас возник в декабре 1987 года вскоре после начала первой Интифады, на базе ячеек египетских братьев-мусульман в секторе Газа. Наряду с палестинским исламским джихадом он вышел на передний план восстания. В 1990-е боевики активно использовали смертников. Кроме того, они объявили всех израильтян военными, апеллируя ко всеобщей воинской повинности в еврейском государстве и тем самым оправдали теракты, утверждая, что в Израиле нет гражданского населения. КАМАЗ взял на себя ответственность за самоподрыв террориста 25 февраля 1996 года в автобусе номер 18 возле центрального автовокзала Иерусалима. Месяц спустя еще один смертник взорвался на том же маршруте, когда автобус пересекал Яффа-Роуд. Вторая интифада, интифада Аль-Аксы 2000-2005 годы, грянула после того, как 27 сентября 2000 года Ариэль Шарон, тогда еще лидер израильской оппозиции, посетил Храмовую гору под охраной сотни вооруженных солдат и полицейских. Ясер Арафат заявил на экстренном саммите Лиги арабских государств 21 октября 2000 года в Каире, «Непосредственной причиной проведения этого внеочередного саммита является волна дикого насилия, которому подвергся наш палестинский народ». Эта волна началась, когда Шарон осквернил мечеть Аль-Акса и ее территорию. Этим преднамеренным шагом, предпринятым совместно с израильским правительством, Шарон зажег искру, которая распространилась из Иерусалима в каждый арабский, мусульманский и христианский город и в каждую деревню. Этот визит был не просто мимолетным актом, подобным тем, которые совершали поселенцы против наших святых мест. Он создал новое измерение в арабо-израильской борьбе, Напоминаю, что когда он, Шарон, был министром обороны, а до этого министром в прошлых правительствах, а также командующим армией, ему запрещалось посещать такие святыни. Следовательно, то, что произошло, было спланировано в сговоре с израильским правительством. Некоторые палестинские активисты и официальные лица позже говорили, что Интифада не была спонтанной, и Арафат планировал новую кампанию против Израиля, вероятно, с июля 2000 года. Есть версия, что палестинцы просто воспользовались визитом Шарона на Храмовую гору как предлогом. В частности, об этом рассказывал Марван Баргути. Согласно другим сообщениям, роль Арафата в организации интифады преуменьшалась. Если верить этой версии, то он даже был недоволен кровопролитием. Арель Шарон поднялся на Храмовую гору в сентябре 2000 года. Затем произошли беспорядки, но продолжительное насилие в Иерусалиме не вспыхивало до тех пор, пока Шарон не занял кресло премьер-министра в феврале 2001 года. Ситуация усугублялась израильской политикой ликвидации важных членов палестинских террористических группировок и палестинскими актами возмездия после каждого убийства. Бомба, взорвавшаяся в Иерусалиме через два дня после того, как Шарон стал премьер-министром, положила начало длительному периоду нападений на город и его жителей. Лидеры ФАТХ предупреждали, что Интифада обострится, если Шарон выиграет выборы. Хамас пригрозил усилить Интифаду, а палестинский исламский джихад атаковать цели в Израиле в ближайшие дни. Заминированные автомобили взлетали в воздух, и террористы-смертники подрывали себя в общественных местах с февраля 2001 по июль 2002. Затем последовал период относительного затишья, но он был прерван очередным взрывом в ноябре 2002, а затем серией терактов в мае, июне, августе и сентябре 2003. -го. Местами самых известных и кровавых из них стали пиццерия Сбарра, август 2001, пешеходная улица Бен-Ехуда, декабрь 2001, ультраортодоксальный район Бейт-Исраэль, кафе Момент, март 2002 и столовая еврейского университета, июль 2002. -го. Женщины-смертницы, впервые появившиеся в Иерусалиме во время теракта на Яффа-Роуд в январе 2002-го, были новыми персонажами в арабо-израильской войне, хотя казалось, что древний город уже видел все возможные формы варварства за свою тысячелетнюю историю. В бесконечных циклах иерусалимского насилия прослеживается константа. Подавляющее большинство серьезных конфликтов в городе или вокруг него вызвано желанием контролировать главное сакральное место – храмовую гору Харам-Аш-Шариф, Иудаизм, христианство и ислам считают Иерусалим священным городом, но, как показывает история, любое его завоевание представителями какой-либо религии носит временный характер, поскольку другие не мирятся с этим и делают все для того, чтобы овладеть Иерусалимом. В июле 2004 года Ясер Арафат сказал Биллу Клинтону «Иерусалим будет освобожден, если не сейчас, то позже, через 5, 10 или 100 лет». Сторонники Арафата думали точно так же, когда он вернулся из США в Газу после неудачных переговоров. Один из палестинских демонстрантов размахивал плакатом с надписью «Иерусалим перед нашими глазами, завтра он будет в наших руках». И палестинцы, и израильтяне уверены, что имеют законные права на одни и те же объекты. И те, и другие объявили Иерусалим столицей своего государства. Израильтяне в 1948, палестинцы в 1988. Ни один переговорщик не может отказаться от претензий на город. В Кэмп Дэвиде Арафат заявил Клинтону. «Я не могу предать свой народ. Ты хочешь прийти на мои похороны? Я лучше умру, чем соглашусь на суверенитет Израиля над Харам Аш-Шариф. Я не войду в арабскую историю как предатель». Месяц спустя Эхуд Барак фактически повторил слова своего врага. Ни один израильский премьер-министр никогда не передаст исключительный суверенитет над Храмовой горой арабам. Это колыбель и сердце самобытности еврейского народа на протяжении трех тысяч лет. Прошлое Иерусалима будет и впредь использоваться политиками и военными для пропаганды конфликтов. Мерон Бен Венисти описывает это как привычку всегда возвращаться в карьер истории, чтобы откапывать аргументы, которые должны помочь им, израильтянам и палестинцам, в нынешних спорах. 26 января 2002 года, через шесть месяцев после того, как Ариэль Шарон обратился к памяти Маковеев на церемонии открытия 16-й Макабиады, Ясер Арафат призвал палестинцев к джихаду и мученической смерти. Спустя 20 месяцев... После взрыва в кафе Хилель в сентябре 2003-го он заявил толпе ликующих единомышленников «Наши люди не капитулируют и не встанут на колени, пока один из наших мальчиков или одна из наших девочек не поднимет палестинский флаг над куполами и церквями Иерусалима». Толпа ответила «В Иерусалим идем, миллионы мучеников». Смерть Ясера Арафата в 2004 и Ариэля Шарона в 2014 ничего не изменила в борьбе за город. Тем более, что в самом Иерусалиме тоже непростая обстановка. Израиль расстался с некоторыми приобретениями, полученными в ходе шестидневной войны. Например, вернул Синайский полуостров Египту в 1982 и покинул Газу в 2005 демонтировав еврейские поселения и эвакуировав их жителей. Но не собирается отказываться от голландских высот, западного берега и восточного Иерусалима. Между тем, 56 лет назад израильтяне расширили город за счет десятков прилегающих арабских деревень и даже лагеря палестинских беженцев Шуафат, которые были включены в муниципальную территорию Иерусалима. Результат этого оказался довольно плачевным. Шуафат – единственный лагерь палестинских беженцев в Израиле. Он зажат между двумя еврейскими кварталами – Пизгадзеев на севере – и Гиват-Сарфатит на юге. На западе лагерь граничит с арабским районом Шуафат, который расположен в восточном Иерусалиме, и небольшим палестинским городом Аната. Он находится уже за пределами Иерусалима. Сегодня в лагере Шуафат проживают примерно 20 тысяч человек. Они считаются постоянными жителями Израиля, но не имеют израильского гражданства. История лагеря Шуафат начинается в первой половине 60-х годов. В январе 1964 Иерусалим впервые в истории посетил Папа Римский, тогда Павел VI. И в рамках подготовки к столь знаменательному событию город лихорадочно благоустраивали. На тот момент западный берег реки Иордан и восточный Иерусалим контролировали иорданцы. Готовясь к визиту понтифика, они создали лагерь Шуафат на северо-востоке Иерусалима и переселили туда местных палестинских арабов, которые обитали в Иерусалимских трущобах после Первой арабо-израильской войны 47-49 годов. В 1967 году Израиль победил в шестидневной войне и присоединил Восточный Иерусалим и Западный берег вместе с десятками соседних арабских поселений. Тогда в лагере Шуафат проживало около 3500 человек, они получили статус жителей Израиля, но не гражданство. Вскоре Шуафат превратился в крайне неблагополучный район Восточного Иерусалима. Если другие арабские районы, например, Кафр-Акаб, прежде являлись деревнями, то обитатели Шуафата лишились земли и домов еще в 1940-х. Соответственно, им приходилось искать работу, которой на всех не хватало, и заниматься низкоквалифицированным трудом, который плохо оплачивался. Соседство с палестинскими территориями тоже негативно влияло на жизнь Шуафата и других приграничных районов Восточного Иерусалима. Совокупный итог хорошо известен. Грязь, нищета, стихийный самозастрой, наркоторговля, незаконный оборот оружия. После второй интифады 2000-2005 годов израильские власти физически разделили единый неделимый Иерусалим забором безопасности. Ряд арабских районов обнесли стеной и установили на входе контрольно-пропускной пункт. Местные жители оказались отрезанными от основного Иерусалима и ездят туда через КПП. Все это происходит в пределах города, который Израиль называет своей столицей. Сейчас лагерь Шуафат кардинально отличается от других городских кварталов, причем в худшую сторону. Будучи юридической частью Иерусалима, он окончательно превратился в гетто. Хаотичное строительство, антисанитария, горы мусора, вооруженные люди на улицах, высокий уровень преступности, будничное насилие, нищета – вот повседневность обитателей Шуафата. Израильские власти могут в любой момент ввести в лагерь комендантский час или заблокировать выезд из него, тем самым заперев 20 тысяч человек, не имеющих гражданства ни одного государства, в этой черной дыре Иерусалима, которая не приспособлена для нормальной жизни, но десятилетиями является частью Израиля и официально подотчетно Иерусалимской мэрии. Урбанизация для деревенских жителей – долгий, сложный и болезненный процесс, даже при относительно благополучных условиях. В случае же с Восточным Иерусалимом в качестве фона выступили арабо-израильская война и арабо-израильский конфликт в целом, захват Израилем земель с априори враждебно настроенным населением, их присоединение к городу, Иерусалиму, что подразумевает совершенно иной образ жизни, иные источники заработка и так далее. Местным арабам предложили израильское гражданство, но они в большинстве своем, естественно, отказались и до сих пор имеют статус резидентов. На данный момент около 40% жителей Иерусалима не являются гражданами Израиля и никоим образом не ассоциируют себя со страной, в которой живут. Израиль десятилетиями говорит и показывает арабам из Восточного Иерусалима, что они чужие, хотя он пришел к ним, а не наоборот. Израиль не инвестирует в развитие Восточного Иерусалима и не делает ничего для того, чтобы его собственная столица стала воистину единой и неделимой. Израиль не выдает разрешения на строительство в Восточном Иерусалиме, отчего местные жители занимаются самостроем без соблюдения каких-либо норм, школы возводятся на иорданские деньги, а дети в них учатся по учебникам, одобренным палестинской стороной. Во многие районы Восточного Иерусалима не приезжают электрики, пожарные, мусорщики. Там нет больниц, детских и спортивных площадок, функционирующей канализации, нормальной легальной работы. Скорая помощь в Восточный Иерусалим скорее примчится из палестинской Ромалы, чем из, собственного Иерусалима. Хотя эти районы контролируются властями Израиля и Иерусалимским муниципалитетом. У Израиля нет идей по поводу того, как навести порядок в самом Иерусалиме и что делать с его восточной частью. Это очень криминальная, маргинальная и взрывоопасная зона. К тому же в Восточном Иерусалиме хватает проблемных районов, которые раньше не были деревнями. Например, некогда элитный шейх Джарах, также присоединенный к Иерусалиму в 1967 году. В шейх Джарахе годами бушуют споры между евреями и арабами. Арабы утверждают, что евреи выгоняют их из домов, а евреи, что купили недвижимость у арабов, но те не хотят уходить – Если же вспомнить, что большая часть нынешнего населения шейх Джараха — это арабские беженцы и их потомки, изгнанные из Иерусалимского района Тальбия в 1948 году, то ситуация выглядит еще печальнее. Проблема разделения Иерусалима связана отнюдь не только со статусом святых мест и старого города. Спор вокруг Иерусалима — это спор о деньгах и недвижимости, о преступлениях реальных и мнимых, об интеграции и сохранении идентичности, о перспективах диалога и его фактическом отсутствии, о роли государства в жизни общества и его способности либо неспособности коммуницировать с разными социальными слоями, а также о многом другом. Это центр арабо-израильского конфликта во всех проявлениях, его сути, сердце. Сегодня Иерусалим, вопреки израильскому законодательству, разделен как никогда национально, религиозно, идеологически, экономически, политически, физически, наконец, забором и КПП. Аннексировав арабские деревни, Израиль официально вычленил их из состава западного берега и присоединил к своей столице, но это не принесло никому ничего хорошего. Арабо-израильский конфликт, напротив, усугубился, оброс новыми противоречиями, обидами и претензиями, ибо спор о статусе Иерусалима – это спор о добре и зле, а их понимание у обеих сторон конфликта принципиально различается.